Глава 12. Обыск, произведённый на даче квадрата в Снегирях, никаких результатов не дал. Другого-то Мирланы не ждал. С убийства прошло слишком много времени. Если убийцей и девушки был квадрат или кто-то из его подрочных, то за прошедшие месяцы они успели не только спрятать все свидетельства преступления, но и вылизать дачу так, что внутри теперь царил идеальный порядок. если, конечно, не брать во внимание густой слой пыли, образовавшийся за четыре месяца, что отсутствовал хозяин. Не дал ничего и вторичный допрос Гришки Зотова. Парень был уверен, что Валерия Павлюк в последний раз приезжал к квадрату в Снегире и именно в день своего исчезновения. Конечно, он нехотя допустил, что мог перепутать, однако утверждал, что вероятность этого мала. Тамерлану нужны были какие-то веские доказательства против квадрата. Либо его признания, но ни того ни другого у него не было. Анюта, а что у нас с этим Якушиным? Устало спросил Тамерлан, потирая глаза. Подтвердила девушка его слова про их отношения. Последние несколько дней Аня ходила при тихше и сама на себя не похожая, что не укрылась от глаз Тамерлана и остальных коллег. Подтвердить-то подтвердила, как-то неопределенно ответила Аня. Но, нахмурился Тамерлан. Ой, это Тамерлан не Язович! покраснела Аня и плюхнулась на стул. Такого я страху там не терпелась. Нука рассказывай, потребовал Тамерлан. Как оказалось, Аня позвонила девушке Якушина Светлане и договорилась о встрече сразу после того, как парень побывал у них в управлении. Однако в назначенный день, когда она приехала по адресу, который оставила Светлана дома, никого не оказалось. Несколько дней девушка трубку не брала. И Аня уже собиралась переговорить с Тамерланом и спросить совета, как быть дальше, но в последний момент решила действовать по-другому. На днях Аня сразу после работы отправилась по адресу Светланы и, поди что и, застала ту дома. После трех настырных звонков дверь Светланы все-таки открыла. Перед Аней предстала молодая, но не первой свежести женщина в засаленном спортивном костюме с капной темных давно нечесанных волос. Под левым глазом Светланы желтел, переливаясь фиолетовым фингал. Женщина, слава богу, была трезва, однако от неё веяло вчерашним перегаром. Аня представилась и показала удостоверение. Явилась всё-таки, проворчала Светлана. А прошлый раз чего не пришла? Я ждала, ждала. Ну как же, опешила Аня. Я же приходила, но вас не было дома. Да я всегда дома, возразила Светлана. Ладно, проходи. Она провела Аню в заваженную кухню, пол которой покрывали липкие пятна какой-то пролитой жидкости. Повсюду валялись окурки, в раковине громоздилась немытая посуда. Светлана тут же достала сигарету из валявшейся на столе пачки и затянулась. Из соседней комнаты доносился приглушённый храп. А мне вот сожитель, видишь, поцелуй оставил. Ткнула Светлана себя пальцем в лицо. спит он черт, кивнула она в сторону двери. это за что он вас так? робко спросила Аня поежившись. да подрались. засмеялась Светлана и Аня заметила, что у девушки не хватало одного из верхних зубов. видимо поняв, куда уставилась Аня, Светлана добавила: зуб вот выбил сволочь. я правда ему тоже мордашку подправила. Аня сглотнула и поняла, что, наверное, зря она пришла сюда одна. Говорил же ей это Мирлан не Язович. Но решилась она поехать к женщине спонтанно, в надежде, что сможет застать ее дома, а потому просить с ней съездить Павла или Толю не представлялось возможным. Они бы, наверняка, сказали: давай завтра. А Аня будто чувствовала, что именно сегодня Светлана окажется дома. Так ты чего спросить-то хотела? – спросила Светлана. А? – а помнилась Аня. Про Дениса Якушина. Про Дэна, значит, поморщилась Светлана. Да. Скажите, это он ваш сожитель? Да не, мотнула головой Светлана. Данчик так залётный. Мы с ним вместе не живём уже давно. А жили? уточнила Аня. Ну да, было дело. Аня подобралась и деловито сказала: "Светлана, я ваши слова запишу, а вы потом распишетесь в протоколе, договорились?" Да просто, что ли? комкнула Светлана. Дача свидетельских показаний. Валяй, махнула сигаретой Светлана и смачно рыгнула. Чеснока с утра наелась, объяснила она, теперь из всех щелей лезет. Женщина отвернулась к столу и налила себе в стеклянный стакан какой-то мутной жидкости, смутно напоминавшей чай. Выхлебнув его залпом и снова рыгнув, она обернулась к Ане. Чаю налить? спросила она у Ани. Нет, спасибо. Стараясь не показать своего омерзения, быстро ответила Аня. Она зачитала Светлане о ее правах и потом задала первый вопрос: «Скажите, Светлана, как давно вы знаете Дениса Якушина?» «Давно», пожала женщина плечами. «Он, конечно, с секунд по сравнению со мной». «В смысле?» не поняла Аня. «Мелкий он, на десять лет меня младше», объяснила Светлана. «В каких вы с ним отношениях?» «Сейчас ни в каких», ответила Светлана. Хорошо, тогда я уточню вопрос. Состояли ли вы с Денисом Якушиным в близких отношениях в прошлом году? Светлана почесала затылок и сказала: Говоришь вроде по-русски, а я не понимаю. Состояли в близких отношениях? скривилась она. Мы с Денчиком жили вместе месяца 4. Когда это было? уточнила Аня. Да точно не помню, пожала плечами Светлана. А не вру, помню. Мы с ним на новый год как раз и разбежались, так что считай сама от нового года минус четыре месяца. То есть вы сошлись где-то в сентябре или около того? Ну да. Хорошее время было. Мечтательно протянула Светлана. Мы тогда с Дэном в полный отрыв ушли. В каком смысле в отрыв? Дуру ты что ли? Не догоняешь? Нагла грызнула Светлана. Аня снова покраснела, но не стала делать замечаний женщине, вместо этого спросила: "А почему вы с Денисом расстались?" "Надоел он мне, вот почему. Малолетка он. Ещё вопросы?" Светлана скрестила руки на груди и зло уставилась на Аню. "Надоел? Надоел. Ню не любил распускать, а ещё денег от него не дождёшься. Как с таким жить? Вот я и сошлась с Витьком. Этот хоть работает иногда. Правда, видишь, и по морде дать может." Скажите, а вы что-нибудь знали про отношения Дениса с Некой Валерией Павлюк? Не успела Аня задать свой вопрос, как Светлана смачно сплюнула прямо на кухонный пол и выругалась. Слышали я про эту б... малолетнюю? Вы с ней были знакомы? Светка, из соседней комнаты раздался мужской рёв: "Кто у тебя там?" "Витёк проспался", объяснила Светлана и пригладив волосы, вышла, бросив через плечо Ане: Собирай поскорей свои бумаги и вали отсюда, следовательница недоделанная. Аня вышла вслед за Светланой, держа в руках протокол и ручку. Нужно было дать Светлане подписать собственные показания. Из спальни в коридор вывалился бородатый мужчина, который не переставая костерил Светлану таким отборным матом, что Аня даже не поняла сути его слов. Когда он выплюнул из себя всё, что, видимо, накопило на его пьяной душе, он наконец-то заметил Аню. А это еще кто? Он перевел взгляд на Светлану. Да вот следовательница из управления пожаловала и хищно сказала Светлана: "Сейчас тебя за все твои делишки прижмет". И противно загоготала. Чего? Мужчина сжал кулаки. Я сейчас ее сам прижму и тебя вместе с ней курва. Так вас прижму, что кишки повылезут. Он оттолкнул Светлану в сторону и та впечаталась в стену. Аня от испуга побледнела и начала лихорадочно думать, что же ей делать. Мужчина перекрывал выход, и проскочить мимо него не представлялось возможным. Но ну, чего ты там понаписала? Он шагнул к Ане и вырвал у неё из рук листок с показаниями Светланы. Быстро просмотрев написанное и судя по отупевшему взгляду, ничего не поняв, мужчина впирился в Ваню и рявкнул: "Вали отсюда". Аня, и без того напуганная, бросилась в распахнутую входную дверь, забыв о протоколе. она чуть ли не бегом неслась к метро и успокоилась только когда спустилась в подземку признаваться в своем провале девушке было стыдно что о ней подумает Тамерлан Ниязович а Паша столь И Васе вообще лучше не рассказывать он и так против ее работы следователем выслушав рассказ коллеги Тамерлан еле сдержался чтобы не обругать ее Аня я тебе говорил не ходи туда одна Простите, это Тимирлан не язвич, больше не пойду одна. Аня неловко мяла в руках край кофты. Мало того, что толка от выво похода не было никакого, так то к тебя там могли и покалечить. Ведь предупреждал же. Я не думала, что эта Светлана окажется такой. Опустила голову Аня. А какой, по твоему, она должна была оказаться? Милой балериной в розовой пачке? Сердито спросил Тимирлан. Екушен, наркоман. Как ты думаешь, с какой категорией женщин он общается? Ну ведь Лера Павлюк не была такой, робко возразила Аня. Этого мы толком не знаем. На этой Лере, судя по всему, пробу ставить негде было. Не удивлюсь, что она вместе с тем же Якушиным употребляла запрещённые вещества. Тамирлан упёрся ногтями в стол и уставился на Аню. Она водила глазами по кабинету, избегая взглянуть на начальника. Аня Спокойным отеческим тоном произнёс Тамерлан: Ты не думал уйти из следственного и заняться более подходящей работой? "О чём вы?" вспыхнула она. "Не обижайся", попросил Тамерлан. "Я очень тебя ценю, но ведь ты прекрасно понимаешь, что эта работа не для тебя". И вы тоже из глаз сани прыснули слёзы. Тамерлан пропустил её реплику мимо ушей. знал, что она Ваську Громыкина имеет в виду, встал и обойдя стол, присел перед девушкой на корточке. Он взял Аню за руку и спрятал её маленькую вспотевшую ладошку в своих огромных ручищах. Не плачь, Анюта. Ты отлично справляешься с отчётами и другой организаторской работой. Но ведь смотри, что случилось. Например, во время этого твоего похода к свидетельнице, они тебя оскорбляют, набрасываются, а ты не можешь дать отпор. Я растерялась. Удрученно призналась Аня, сглатывая слезы. Растрелялась, а должна была словами так пригвоздить обоих, ну или хотя бы бабу эту, чтобы сидела и дрожала. Понимаешь? Аня кивнула и всхлипнула. Тамирлан крепче сжал ее ладони и сказал: "Анют, я тебя не гоню, но ты подумай, может, стоит податься в адвокаты или юристы. Я считаю, что из тебя отличный законник бы получился. Правда? Ну, конечно", улыбнулся Тамирлан. и погладил Аню по волосам. Дверь распахнулась. Валившиеся в кабинет Женя с Павлом удивлённо уставились на Темирлана, всё ещё державшего за руку Аню. На секунду все замерли. Аня первой осознала неловкость момента и выдернула ладони из рук Темирлана. Мне нужно ревновать и вцепиться они в волосы или у всего этого есть какое-то разумное объяснение? нарушил тишину Женя. Сзади раздался сдавливаемый смешок. Павел еле сдерживался, чтобы не разразиться хохотом. Евгения Георгиевна, на каким-то ветром тебя задуло к нам? улыбнулся Тамирлан. Да вот, пришла кое-что важное рассказать, а ты тут, оказывается, омуры крутишь, протянула Женя. Какие к чёрту бабушки омуры? Аню вон успокаивал, устроил тут всемирный потоп, махнул рукой Тамирлан. Женя перевела взгляд на побледневшую Аню. и заметила, что у той глаза действительно покраснели и опухли. Что стряслось? Учаливо спросила Женя, сменив гнев на милость. "Тамирлан не язвичу волить меня хочет?" всхлипнула Аня. "Да ну!" удивлённо воскликнул Павел. "Никого я не увольняю", раздражённо сказал Тамирлан. "Хочешь оставаться оставайся, но мнение моё ты слышала". "Да что случилось-то?" теперь уже нахмурился Павел. "Ничего не случилось". Ответила Аня, пытаясь унять слёзы, и в то же время очень много. Я пойду. Она встала со стула. Не обижайся, Анюта, кивнул ей Темирлан, но подумай над моими словами. Аня безрадостно улыбнулась и ушла. Павел вопросительно смотрел на начальника. Да не смотри ты на меня так, Паша, проворчал Темирлан и вкратце рассказал про Анин неудачный поход к Светлане. И что же, из-за этого теперь из управления гнать? возмутилась Женя. Не из-за этого, Да и не гоню я ее, просто Анюте не быть нормальным следователем, она и сама это прекрасно знает. Почему же? Она еще молоденькая, научится. Жень, не вдруг безумно стала Аню жалко, и она из женской солидарности решила встать на защиту девушки. Прав-то Мерлан не я, ведь Жень. Вмешался Павел. Анютке бы где-нибудь в офисе сидеть, бумажной работой заниматься, а то ведь выйдет на место преступления, а там труп. И она дрожит, как лист осиновый. В морге прошлый раз чуть в обморок не упала. Она допросак слишком мягка, вставил Темирлан. Оставь её наедине с квадратом, разве смогла бы она его допросить? Да этот бык просто посмеялся бы ей в лицо. Женя пожала плечами. А Аню она знала плохо, поэтому судить о том, насколько девушка была мягка, не могла. Жень, кофе? предложил Павел. Да, я бы выпила чашечку, кивнула она. А ты чего приехал-то? опомнился наконец Темирлан. И почему вместе с Павлом? Глаза Жене блеснули, и Тамирлан догадался, что она опять занималась самодеятельностью, снова, видимо, куда-то влезла. Ну, колитесь, он перевёл взгляд на Павла. Жене нам такие сведения раздобыла, закачаешься, сказал Павел. Пора нам её оформлять как внештатного сотрудника, засмеялся он. Что за сведения? нахмурился Тамирлан. Мне звонила Оля. сестра Дена. И я поехала к ней, а там, а там что? Вух, передёрнула Женя плечами. Рассказывай, не томи, потребовал Темирлан.